Мне же его писанина и физиономия на телеэкране были невыносимы. Он, конечно, был одаренным, способным человеком, отрицать я этого не мог. Он знал, как можно быстро всего несколькими словами повергнуть оппонента и обладал звериным чутьем, позволявшим улавливать, куда дует ветер. Но повнимательнее вслушавшись в его рассуждения и почитав, что он писал, я чувствовал отсутствие последовательности. Его взгляды не основывались на глубоких убеждениях и представляли собой простую компиляцию нескольких одномерных идейных концепций. При этом набор Уватая при необходимости моментально перетасовывал свои искусно выстроенные идеологические конструкции. Он проделывал это даже с каким-то артистизмом. Но для меня все эти маневры были не более чем игрой. Если в его взглядах и было что-то последовательное, так это отсутствие всякой последовательности. Если было какое-то мировоззрение, то его можно было выразить словами «мировоззрение у меня отсутствует». Как ни парадоксально, именно отсутствие убеждений и составляло его интеллектуальный багаж. Последовательности и твердое мировоззрение не требовались в коротких и быстрых интеллектуальных схватках, проходящих у масс-медиа. Поэтому отсутствие у набора вота этих качеств было его большим преимуществом. Ему ничего не требовалось защищать, поэтому он мог все внимание сосредоточить на боевых действиях. От него ждали только нападения, только накаутирующего удара по сопернику. Это был интеллектуальный хамелеон. Он менял свой цвет в зависимости от оппонента, выстраивал наиболее эффективные для того или иного момента логические аргументы и подкреплял их необходимой риторикой. В основном она была заимствованной, а в некоторых случаях и совершенно бессодержательной. Но, несмотря на эту... Набор ватая, словно искусный фокусник, моментально извлекал из воздуха нужные доказательства, опровергнуть которые было почти невозможно. Даже если люди обращали вдруг внимание на его дутые логические построения, они все равно выглядели гораздо свежее и привлекательнее, чем приводимые большинством здравые доводы, возможно, и верные, но требовавшие времени для раскрытия сути и зачастую казавшиеся зрителем и слушателям банальными не знаю, как он овладел умением напрямую воздействовать на массовую аудиторию, но у него действительно имелось великолепное понимание того, какой подход лучше действует на большинство. Истинные логические построения не обязательны, достаточно, если они только кажутся таковыми. Главное привлекать к себе массы. Другим коньком набора ватая было щеголять техническими терминами. Большинство, конечно, не знало, что они означают, а он умел преподносить их с таким видом, что окружающим оставалось спинять лишь на свою непонятливость. И еще он постоянно пользовался разной статистикой. Все эти цифры набор держал в голове, и они придавали его речам еще большую убедительность. Однако спустя какое-то время ты понимал, что никто ни разу не поставил под сомнение источники и обоснованность этих цифр. Все знают, что цифрами можно манипулировать как угодно. Однако тактика набора ватая была столь изощренной, что люди в большинстве своем просто не могли разглядеть этой опасности. Его ловкие приемы выводили меня из себя. Но я был не в состоянии четко объяснить другим, что меня не устраивало, привести свои аргументы. Это напоминало боксерский поединок с бестересным призраком. Все удары, не находя вещественной цели, лишь рассекают воздух. Меня изумляло и необыкновенно раздражало то, что на агитацию набора ватая поддавались даже искушенные интеллектуалы. Так, набор Атая завоевал репутацию одного из наиболее ярких представителей мыслящей элиты. Последовательность, похоже, никого больше не волновала. Всех интересовали только разворачивающиеся на телеэкране бои интеллектуальных гладиаторов, и чем краснее была проливаемая ими кровь, тем лучше. А если один и тот же человек в понедельник говорит одно, а в четверг прямо противоположное, это не имеет никакого. Значение. Набор Уватая я впервые увидел, когда мы с Кумико решили пожениться. Я думал поговорить с ним до встречи с будущим тестем. Все-таки мы с ним почти одного возраста, и у меня была надежда, что такой разговор поможет делу. «Думаю, тебе не следует на него рассчитывать», — почему-то, сконфузившись, проговорила Кумико. «Как бы тебе сказать? Просто он не тот человек». Но ведь рано или поздно все равно придется с ним встречаться. — Да, конечно. Тогда надо попробовать. Как в любом деле. Толком не поймешь, пока не попробуешь. — Ну, хорошо. Я позвонил набору Ватая, и он принял мое предложение о встрече без особого энтузиазма. — Но если вы настаиваете, — сказал он, — могу уделить вам полчаса мы договорились встретиться в кафе у станции Атинамидзу. Тогда он был всего лишь ассистентом в университете, его книга еще не написана, и выглядел он весьма скромно. Карманы его куртки оттопыривались, наверное, из-за привычки подолгу держать в них руки. Волосы не мешало бы постричь еще пару недель назад. Горчичного цвета тенниска совсем не шла к сине серому твидовому пиджаку. Он имел вид типичного молодого безденежного ассистента, каких можно встретить в каждом университете. У него были сонные глаза человека, который только что выбрался из библиотеки после целого дня занятий. Однако, присмотревшись в глубине этих глаз, можно было увидеть пронизывающий холодный свет.